— Это невозможно, — быстро и испуганно сказала Сюзанна. — Даже если ты от начала до конца шел пешком, на это не могло уйти двадцать лет. — Ну, надо же учесть остановки, попить пивка, черкнуть открытку другую, — пробурчал Эдди. Никто, однако, не обратил на него внимания. — Большую часть пути я проделал не пешком, а верхом, — возразил Роланд. — Хотя порой волею обстоятельств мое продвижение на запад и оказывалось э, приостановлено. Так, однако означенное время я провел по преимуществу в дороге, уходя от Джона Фарсонского, от Джона Фарсона, стоявшего во главе восстания, что опрокинуло мир, в котором я вырос, от мятежного Фарсона, жаждавшего увидеть мою голову насаженный на кол во дворе его замка, к чему, полагаю, у него имелись веские причины. Ибо на совести моей и моих соотчичей смерть великого множества его сподвижников. А я, к тому же, похитил нечто, чем Фарсон чрезвычайно дорожил. — Что, Роланд? — с любопытством спросил Эдди. Роланд покачал головой. — Об этом другой раз, а то и никогда. Сейчас же задумайтесь вот над чем. Мною пройдено много тысяч миль ибо мир растет. Не может такого быть. Не может и все, — гнул свое Эдди, тем не менее потрясенный до глубины души. Были бы землетрясения, потопы, цунами, не знаю, что еще. — Да посмотри же, — взъярился Роланд, — довольно лишь оглядеться, что ты видишь, мир подобно детской игрушке волчку, замедляющей свое вращение, пусть даже при этом он разгоняется и движется иным, непостижимым для нас образом. «Взгляни на то, что ты убил, Эдди! Отцом твоим заклинаю, посмотри на убитых тобой!» Два широких стремительных шага по направлению к ручью и подхваченная стрелком стальная змея после беглого осмотра была переброшена «Эдди», Молодой человек левой рукой поймал суставчатое тело, и змея тут же развалилась на две части. Видишь, она в конец сработалась, равно как и все встреченные здесь нами создания, одрехлевшие, изнуренные. Не нагрянь мы их все равно, постигла бы скорая смерть с гибелью медведя. Медведь был чем-то болен, сказала Сюзанна. Стрелок кивнул. Его живую плоть разъедали паразиты. А вот от чего они напали лишь теперь? Не прежде. Сюзанна не ответила. Эдди меж тем рассматривал змею. В отличие от медведя, она производила впечатление полностью искусственной конструкции, металл, микросхемы и ярды, если не мили, паутинно-тонкого провода. Более того, ощупывая внимательным взглядом ту половину змеи, которую продолжал держать в руках, Эдди различил крохотные пестринки ржавчины, и не только на поверхности, но и внутри. Мокрое пятно там же говорило об утечке масла или о том, что в змеиную утробу просочилась вода. Под воздействием влаги часть проводков сгнила, а несколько плат величиной с ноготь большого пальца поросли какой-то зеленоватой дрянью, похожей на мох. Эдди перевернул змею вверх брюхом. Стальная пластинка незамедлительно поставила молодого человека в известность, что в руках у него изделие Nord Central Positronics Ltd. Имени на пластинке не было, только серийный номер. «Видно ты, подруга, такое ничтожество, что имя тебе не положено», — подумал Эдди. «И то сказать, шестерка, навороченная сапка с мотором, которую придумали только за тем, чтобы время от времени вкатывать братцу-медведю оздоровительный клистир или делать что-нибудь не менее отвратное. Он бросил змею и вытер руки от штаны. Роланд, подобравшись с земли трактор, силой рванул одну гусеницу. Гусеница легко отделилась, пролив на клочок земли между сапогами стрелка, дождь ржавчины. Роланд отбросил гусеницу в сторону. «Все в этом мире замирает или разваливается» сказал он без всякого выражения. Силы же сцепляющие, коим мир обязан своею соразмерностью и гармонией во времени, равно как и в пространстве, слабеют. Мы знали это еще детьми, но и помыслить не могли, каково окажется время угасания, да и каким чудом могли бы мы вообразить такое. И все же пора заката настала. Я жив, я многое слышу и вижу, и вот мое убеждение». Последние времена пагубно сказываются не на одном лишь моем родном мире. Они подтачивают и ваш мир, Эдди, Сюзанна, а, быть может, и миллиард иных миров. Лучи разрушаются. Бог весь причина то или один из признаков, но я знаю, что это истинная правда. Пойдите сюда, ближе, слушайте». Приближаясь к металлической коробке, наискать располосованной чередованием желтого и черного, Эдди нежданно-негаданно угодил в цепкие объятья одного яркого и неприятного воспоминания. Впервые за много лет молодой человек поймал себя на том, что думает о рассыпающейся викторианской развалюхе с голландского холма. Развалюха эта, известная детворе района как особняк, Стояла на заросшей бурьяном неухоженной лужайке на Райнхолд-стрит, примерно в миле от квартала, где выросли братья Дин. Об особняке ходили страшные истории. Эдди полагал, что в районе едва ли сыщется мальчишка или девчонка, их не слыхавшие. Казалось, горбатый дом, тяжело осевший под крутой кровлей, злобно глядит на прохожих из густой тени карнизов. Оконных стекол, само собой, не было и в помине. Бросать камнями в окна можно из почтительного расстояния, но участи быть расписанным краской из распылителя, превратиться в тир или в траходром, дом избежал. Наибольшее же недоумение вызывал сам факт его затянувшегося существования. Никто ни разу не поджигал особняк, ни ради страховки, ни чтобы просто поглазеть на пожар. Ребята говорили, что там, конечно же, вводятся привидения. И однажды Эдди, стоявшему с Генри на тротуаре и смотревшему на особняк, это паломничество братья совершили специально, чтобы своими глазами увидеть предмет невероятных слухов, хотя матери Генри объяснил, что они всего-навсего идут с какими-то его друзьями к Дальбергу за худси Рокетс. Почудилось, что привидение там, пожалуй, действительно. Могут водиться. Разве не ощутил он, что из старых сумрачных викторианских окон Окон, которые, казалось, вперились в него неподвижным сосредоточенным взором опасного безумца, сочится некая грубая и мощная враждебная сила. Разве не шевельнуло легчайшее дуновение волоски у него на руках и сзади на шее? Разве не подсказывало ему со всей ясностью чутье «переступи порог» и захлопнется дверь, щелкнется мок, придут движения стены, пойдут смыкаться, размалывая в порошок косточки дохлых мышей, стремясь сокрушить И твои косточки, населенный призраками, сам призрак. Приближаясь теперь к металлическому коробу будки, молодой человек вновь оказался во власти давнешнего ощущения опасности и тайны. Руки и ноги эти покрылись гусиной кожей, волоски на шее встопорщились и слиплись нарезающими друг на друга, похожими на перья, пучочками, и вновь он ощутил тоже легчайшее дуновение, хотя листва на деревьях, обступивших поляну, сохраняла полную неподвижность. Тем не менее Эдди упрямо продолжал идти к двери, ибо то была, конечно, дверь. Очередная дверь, хоть и запертая, вопреки желаниям и хотениям молодого человека, навсегда, и остановился лишь тогда, когда его ухо оказалось прижато К металлу.